и вдруг сильно закашлялся. Филарет помог ему сесть на стоящую стены лавку. — Сказали, — грустно ответил Филарет, — жаль мне терять тебя. — Ничего. — Бог, мил Я вот что подумал, — начал Филарет. — Хочу постричь тебя в схему. — Даже и не думай, — отмахнулся от настоятеля истопник. — Всю жизнь жил земной жизнью, спасал от правосудия.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 В этот момент где-то рядом с собором, в котором происходил разговор настоятеля Истопника, прокричал петух. Истопник вдруг весь преобразился, встал и начал подражать петушиной пластики, заходил перед настоятелем, заварковал по-петушиному. — Ну, хватит уже! — устало сказал настоятель, глядя на причуды старца Анатолия. — Где ты, братик мой, зовет меня? — сказал Истопник и, закричав по-петушиному, вышел из-под колокольного помещения.